Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня я, наконец, прекращу вас мучить своими лекциями по экономике. И сегодняшняя наша четвертая лекция будет посвящена знаменитой денежной реформе 1947 года. Ну, надо сказать, что вопреки явно предвзятому мнению хорошо известной группы либеральных авторов, в частности, того же Хлевника, Горлицкого и других, о полном разрушении финансовой системы страны и огромной денежной эмиссии в годы Великой Отечественной войны, большинство авторитетных экономистов, в частности профессора Ханин и Катасонов, полагают, что советская денежная система, напротив, в целом довольно неплохо выдержала испытания войной, В частности, в то время как денежная масса в нацистской Германии за период войны увеличилась в 6 раз, в Италии в 10 раз, а в Японии аж в 11 раз, в Советском Союзе денежная масса увеличилась только в 3,8 раза. Однако при этом надо сказать, что Великая Отечественная война породила и целый ряд крупных отрицательных явлений, которые необходимо было естественно срочно устранять. Во-первых, из-за заметного излишка денег проявилось зримое несоответствие между их количеством в наличном обороте и потребностями самого товара оборота. Во-вторых, появилось несколько видов цен, в частности, пайковые, коммерческие и рыночные, что подрывало значение зарплат и денежных выплат рабочим и служащих, а также денежных доходов колхозников по трудодням. Ну и, наконец, втретье, крупные денежные суммы тогда осели в руках у спекулянтов, причем существенная разница в ценах по-прежнему давала им возможность обогащаться за счет большей части населения, что, естественно, подрывало принцип социальной справедливости в стране. Надо сказать, что сразу после завершения войны советское политическое руководство провело ряд мероприятий, направленных на укрепление денежной системы страны и рост благосостояния людей. Покупательный спрос населения был в тот период увеличен путем роста фондов заработной платы и снижения платежей финансовой системы страны. Ну, в частности, в январе 1946 года был полностью отменен военный налог со всех рабочих и служащих, а также снижен размер обязательной подписки на новый государственный займ, по которому часть заработной платы выдавалась, как известно, не живыми деньгами, а облигациями государственного займа. Затем с марта 1946 года все сберегательные кассы страны начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию за неиспользованные во время войны отпуска и так далее. Однако вместе с тем к концу 1946 года отрицательные явления в финансово-хозяйственной сфере, в том числе и сохранение, пусть минимального, но все же дефицита государственного бюджета, связанные в основном с конверсией военного производства, временной расхлябанностью хозяйственного аппарата, последствиями засухи и полным прекращением поставок по ленд-лизу и по линии административной помощи и восстановления Объединенных Наций, так называемой ЮНРА, полностью не были устранены, поэтому советское политическое руководство окончательно взяло курс на проведение новой денежной реформы в стране. Значит, по свидетельству ряда очевидцев, впервые Иосиф Виссарионович Сталин поднял вопрос о возможности проведения такой реформы еще в конце декабря 1943 года и потребовал от тогдашнего народного комиссара финансов СССР Арсения Григорьевича Зверева уже через месяц представить ему первые расчеты на сей счет. Значит, работа над проектом денежной реформы была поручена специальной группе по денежному обращению, которая была создана в составе Наркомата финансов СССР во главе с видным советским экономистом профессором Василием Петровичем Дьяченко. В конце 1944 года на заседании Политбюро ЦК ВКПБ были доложены первые результаты работы этой группы, которая подготовила первый вариант проекта денежной реформы в виде докладной записки от 19 декабря 1944 года которая которой отмечалось, что значительные суммы денег, значит, по оценкам самих авторов записки, это примерно половина всей наличной денежной массы, сосредоточены у очень небольшой части населения страны. Значит, образование этих накоплений было связано в основном с доходами спекулятивного, а подчас и преступного нелегального характера. Авторы этой записки рассматривали так называемый черный рынок как важный, хотя и весьма нежелательный составной элемент внутреннего рынка страны, поэтому главный метод проведения денежной реформы определила поставленная руководством э, страны задача переложения неизбежных потерь населения при обмене денег в ходе этой реформы в наибольшей мере на держатели капиталов нажитых спекулятивным и откровенно преступным путем. Предложенное в этой записке соотношение обмена денег 1 к 15, вычисляемое исходя из соотношения рыночных, то есть коммерческих цен и цен нормированного снабжения, а также единовременный выпуск новой советской валюты и ее обмен на денежные знаки, Прежних выпусков довольно сжатые сроки, намечаемые в качестве основного метода проведения денежной реформы, служили целям не только оздоровления денежного обращения внутри страны, сколько подрыва экономического могущества дельцов черного рынка. Для оздоровления денежного обращения, по расчетам тех же авторов этой записки, Достаточно было установить соотношение обмена из расчета 3-4 рубля в червонной валюте за 1 рубль новых денег и использовать для так называемого рассасывания денежной массы меры постепенного характера, связанные в основном с развитием коммерческой торговли и проведением гибкой налоговой политики. Вместе с тем на установление более низкого обменного курса в ходе проведения денежной реформы, настаивали авторы других альтернативных проектов этой реформы, которые рассматривались в ходе ее подготовки. Ну, например, в ноябре 1945 года на имя Арсения Григорьевича Зверева было направлено письмо с проектом денежной реформы от профессора финансово-экономического института Александра Григорьевича Гойхбарга, в котором обосновывался обменный курс 1 к 4,2. А затем в мае 1946 года председатель правления Госбанка СССР Яков Ильич Горев, исходя из расчетов, согласно которым для нормального хозяйственного оборота необходима наличная денежная масса в размере примерно 25. 30 миллиардов рублей, предложил установить разменный курс 1 1,2,15. Первоначально саму реформу планировалось провести еще в 1946 году, однако из-за голода, который, как известно, был вызван сильной засухой и неурожаем в целом ряде крупных зернопроизводящих регионов страны, начало этой реформы пришлось отложить на следующий год. Между тем, в мае, то есть тогда же в мае 1946 года, решением Политбюро ЦК ВКПБ была создана комиссия по отмене карточной системе в составе шести руководителей союзного правительства. А именно, председателя комиссии Анастаса Ивановича Микояна и пяти членов Николая Алексеевича Вознесенского, Арсения Григорьевича Зверева, Алексея Николаевича Косыгина, Александра Васильевича Любимова и Никиты Сергеевича Хрущева. При обсуждении этой проблемы главным камнем преткновения оказалась проблема розничных цен. Значит, Если э, сохранять розничные цены на уровне существовавших государственных или так называемых пайковых цен, то при отмене карточной системы государству грозило бы реальная опасность столкнуться с избыточным платежеспособным спросом населения, который мог бы привести к к острому товарному дефициту в стране. Если установить розничные цены выше пайковых, то это означало бы, что большинство товаров и услуг, напротив, станут просто недоступны для значительной части населения страны, прежде всего для колхозников, пенсионеров, студентов и других категорий советских граждан. Поэтому по предложению министра финансов СССР Арсения Григорьевича Зверева было принято так называемое «Соломоново решение», установить единые розничные цены выше пайковых, но ниже коммерческих при одновременном увеличении заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Как установили современные историки, в частности Попов, Хлевнюк и другие, в 1946 году министр финансов Арсений Зверев направил на имя Иосифа Сталина несколько записок по вопросам денежной реформы, которые, судя по по меткам вождя, вызвали его неподдельный интерес. А уже в 1947 году, когда подготовка денежной реформы вступила в завершающую фазу, личные контакты Иосифа Виссарионовича Сталина и Арсения Григорьевича Зверева резко возросли. Так, по информации знаменитого журнала посещения рабочего кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина в Кремле, Только за этот год состоялось аж 13 встреч вождя с главой финансового ведомства страны. Значит, Хорошо известно, что 14 декабря 1947 года во всех советских газетах было опубликовано совместное постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы, и отмены карточек на продовольственные и промышленные товары, которые было подписано председателем Совета Министров СССР Иосифом Виссарионовичем Сталиным и секретарем ЦК Андреем Александровичем Ждановым. В соответствии с этим постановлением, первое: все частные денежные вклады во всех сберегательных кассах страны обменивались по следующей схеме. Значит, вклады до 3000 тысяч рублей сохранялись в полном объеме, поскольку обмен осуществлялся один к одному. Вклады от 3000 до 10 тысяч рублей обменивались в соотношении 3 к 2. А вклады свыше 10 тысяч рублей подлежали обмену в пропорции 3 к 1. Причем вся разменная монета обмену не подлежала и оставалась в обращении по существующему номиналу. Второе. Все наличные денежные средства, которые в довольно небольшом объеме сохранились у населения в так называемых домашних банках и кубышках, обменивались в соотношении 10 к 1. Третье. Полностью отменялась карточная или так называемая пайковая система снабжения продовольственными и промышленными товарами и все рыночные цены в коммерческой торговле. Четвертое. Вводились единые государственные цены на все продовольственные и промышленные товары, которые по отношению к прежним пайковым ценам, в зависимости от их социальной значимости, либо существенно снижались, например, на хлеб, муку, крупы, либо оставались на прежнем уровне, например, на мясо, рыбу, картофель и соль, либо напротив существенно повышались, например на яйца, фрукты, чай и так далее. Пятое. При проведении денежной реформы заработная плата всех рабочих и служащих, а также доходы трудового крестьянства от государственных заготовок и другие трудовые доходы всех иных слоев населения выплачивались новыми деньгами прежних объемов. И, наконец, шестое относительно льготные условия обмена денежных накоплений были установлены для держателей облигаций государственных займов. Значит, облигации займа 1947 года переоценке не подлежали. Облигации массовых займов меняли на облигации нового займа в соотношении 3 к 1. Облигации свободно регулируемого займа 1938 года обменивали в соотношении 5 к 1, а все денежные средства, которые находились на расчетных и текущих счетах кооперативных организаций и колхозов, совхозов, переоценивались из расчета 5 к 4. Ну, сразу после выхода этого постановления в целях планомерного обмена денег, который, как известно, осуществлялся в течение недели, то есть 16 по 22 декабря включительно, 1947 года по стране было создано 46 обменных пунктов, которые в целом неплохо справились с поставленной задачей и вполне достойно провели обмен и перерасчет старых денежных купюр, то есть банковских и казначейских билетов на новые. Но при вот результате проведения реформы общая денежная масса сократилась, однако надо сказать, что в исторической науке до сих пор, Так и не пришли к единому мнению о масштабах этого сокращения. В частности, профессора Попов и Бокарев полагают, что общая денежная масса, находящаяся в наличном обороте, сократилась в результате проведения реформы с 43,5 до 14 миллиардов рублей. То есть в три с небольшим. Раза, что, по их мнению, явно противоречит сложившемуся представлению о значительных денежных сбережениях, которые находились на руках у большей части населения страны. Однако их оппоненты, в частности профессор Хлевнюк, полагают, что наличная денежная масса сократилась почти в 15 раз с 59 до 4 миллиардов рублей. Что касается частных банковских вкладов, сберегательных кассах страны, то по оценкам большинства специалистов, их объем уменьшился всего на 19,5%, то есть с 18,6 миллиардов до 15 миллиардов рублей, что потенциально могло разрушить потребительский рынок страны, поэтому одновременно с денежной реформой и отменной карточной системы были повышены цены на ряд так называемых ходовых товаров, а из государственного резерва разбронированы и выброшены на потребительский рынок такие ходовые товары, то есть товары, которые пользовались повышенным спросом населения, на общую сумму в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Надо сказать, что в современной либеральной публицистике и историографии, в частности в работах Попова, Пихоя, Данилова, Пыжикова, Зубковой, Аксенова, Улюкаева, и других, сталинскую денежную реформу традиционно и довольно предвзято оценивают как широкомасштабное ограбление простого народа и ярчайший пример решения острейших государственных задач за счет резкого снижения потребления и уровня жизни основной массы населения страны. Более того, профессор Попов В своей статье «Сталин и советская экономика в послевоенные годы», которая была опубликована еще в 2001 году, прямо написал, что можно с полным основанием констатировать, что денежная реформа носила в целом конфискационный характер, и ее главное острие направлялось против частных сельских товаропроизводителей – в которых правительство увидело угрозу своему монопольному положению на внутреннем рынке. Однако по иным оценкам, в частности и самого министра финансов СССР Асения Григорьевича Зверева, который, как известно, был главным автором этой реформы, так и по оценкам большинства советских и современных историков и экономистов, в частности Жукова, Емельянова, Бохарева, Пушкарева, Катасонова, Ханина и других, сталинская денежная реформа, носившая достаточно жесткий и конфискационный, но в целом вполне справедливый характер, позволила, во-первых, ликвидировать последствия войны в области денежного обращения, во-вторых, быстро изъять из наличного обращения так называемые «лишние деньги» и по большей части ликвидировать крупные спекулятивные денежные накопления, сколоченные в годы войны так называемой торговой мафией и частью партийно-хозяйственной номенклатуры среднего и низшего звена. В-третьих, существенно сократить государственный долг и сбалансировать дефицит государственного бюджета. В-четвертых, примерно в три раза сократить наличную денежную массу Что, как я уже говорил, явно противоречит сложившемуся представлению о значительных денежных сбережениях, находящихся на руках у подавляющей части населения страны. В-пятых, в сопоставлении с конфискационными денежными реформами, которые чуть позже были проведены во многих европейских странах, условия сталинской денежной реформы были гораздо мягче и носили более щадящий характер. Ну и, наконец, в-шестых, надо сказать, что если в западных державах аналогичные реформы не уничтожили инфляцию, а в странах народной демократии, то есть в странах, которые составили костяк советского лагеря, в результате этих реформ произошла финансовая стабилизация, то советская денежная реформа создала реальные условия для последующего значительного снижения розничных и оптовых цен, а следовательно, роста реальной заработной платы и повышение благосостояния значительной части населения страны. Надо сказать, что для всего западного мира проведение советской денежной реформы стало полной неожиданностью, причем неожиданностью крайне обидной, ибо буржуазная система буквально была вбита в грязь по самые уши. Например, Великобритания, на территории которой, как известно, вообще не велось каких-либо серьезных боевых действий, и которая пострадала от Второй мировой войны несоизмеримо меньше, чем Советский Союз, еще в начале 1950-х годов не могла отменить карточную систему, и в бывшей мастерской мира шли массовые забастовки шахтеров, которые требовали обеспечить им такой же уровень жизни, как и у шахтеров в Советском Союзе. Следует сказать, что... В последние годы, начиная со времен пресловутой «Горбачевской перестройки», в либеральной публицистике и литературе, в частности в работах Попова, Пехоя, Гиллера, Некрича, Зубковы и других, были вылиты целые ушаты грязи на сталинскую политику снижения цен, которая проводилась ежегодно в 1948-1952 годах. Но вот не вдаваясь особо в существо этой дискуссии, Отметим лишь тот факт, что к моменту смерти вождя всех народов средний уровень розничных цен на основные виды промышленных и продовольственных товаров были ниже уровня 1947 года примерно на 45%, что при ежегодном росте средней заработной платы 640 до 800 рублей позволило довольно быстро и и существенно поднять жизненный уровень основной массы населения страны. Но вот вслед за проведением денежной реформы, по личному указанию Иосифа Сырёновича Сталина, Центральное статистическое управление СССР, которое тогда, я напомню, возглавлял известный советский экономист, профессор Владимир Никонович Старовский, пересчитало и валютный курс нового советского рубля, который с 1937 года был привязан к американскому доллару. Первоначально, ориентируясь на покупательную способность рубля и американского доллара в сравнении цен на основные товары, советские экономисты вывели цифру 14 рублей за один американский доллар вместо прежних 53 рублей. Однако, по свидетельству тогдашних руководителей Госплана, и Минфина СССР, то есть Матвей Захаровича Сабурова и Арсения Григорьевича Зверева, Иосиф Виссарионович Сталин сразу перечеркнул эту цифру, указанную в справке ЦСУ, и указал, что соотношение доллара к рублю должно быть установлено на уровне 1 к 4 и никоим образом не больше. Установление золотого содержания рубля и отвязка его от американской валюты, были вызваны тогда тремя основными причинами. В частности, существенным снижением розничных цен, что значительно увеличило меновую стоимость нового советского рубля. Второе – это созданием социалистического лагеря, что побудило советское политическое руководство придать рублю международный стоимостной уровень и заменить американский доллар в качестве основной клиринговой расчетной единицы, Ну и, наконец, в-третьих, это крайне агрессивная политика Федеральной резервной системы США, которая, опираясь на пресловутые Бреттон-Вудские соглашения 1944 года, привела экономики многих зарубежных стран к фактической долларизации и выходу денежной массы, из-под реального контроля национальных банковских структур и переходы их под полный контроль со стороны Федеральной резервной системы США. Значит, 28 февраля 1950 года вышло очередное постановление Совета министров СССР о переводе советского рубля на золотой стандарт и отвязке его от американской валюты. В соответствии с этим постановлением, Золотое содержание рубля было установлено на уровне 0,222 грамма чистого золота, а покупная цена Госбанка СССР за 1 грамм чистого золота была зафиксирована на уровне 4,45 рубля. Как считает ряд нынешних экономистов, в частности профессор Катасонов, по данным экономического и социального совета ООН Европейской и Дальневосточной комиссии ООН, которые были опубликованы в 1952-1954 годах. Вот это решение Иосифа Сырёновича Сталина относительно американской валюты и введения золотого стандарта советского рубля почти вдвое увеличило эффективность советского экспорта, причем именно промышленного и наукоемкого, поскольку произошло его реальное освобождение от долларовых цен, стран-импортеров, которые, как известно, всегда занижали цены на советский экспорт. В свою очередь это привело и к росту производства большинства советских отраслей, и Советский Союз получил прекрасную возможность избавиться от импорта многих западных технологий, которые ориентировались исключительно на доллар и, естественно, ускорить собственное технологическое обновление. Ну вот, сталинский план создания общего так называемого недолларового рынка и перевод на сталинский золотой рубль большей части торговли СССР со странами Совета экономической взаимопомощи, то есть со странами СЭФ, а также с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и рядом других развивающихся стран, вел к формированию альтернативного финансово-экономического блока и общего рынка, который был бы полностью освобожден от американской валюты, а значит и от политического влияния самих Соединенных Штатов Америки. Значит, в апреле 1952 года в Москве прошло масштабное международное экономическое совещание с участием 49 государств мира, на котором глава советской делегации, известный советский экономист и ответственный сотрудник ЦК ВКПБ Дмитрий Трофимович Шипилов предложил противовес э, Генеральному соглашению о тарифах и торговле, созданному под эгидой США еще в 1947 году, учредить альтернативный общий рынок товаров, услуг и капиталовложений. Эту идею тогда активно поддержали не только страны СЭФ, но и представители Афганистана, Индии, Ирана, Индонезии, Йемена, Сирии, Ефиопии, Югославии и Уругвая, которые и стали соучредителями московского экономического форума. Причем, что интересно, это предложение поддержали и ряд западных держав, в частности Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия и Австрия. Ну, надо сказать, что за время работы вот этого московского совещания было подписано более 60 торговых, инвестиционных и научно-технических соглашений, в основу которых были положены следующие основные принципы. Во-первых, это исключение долларовых расчетов. Во-вторых, это возможность бартера, в том числе для погашения долгов, Ну, бартерный обмен, вы понимаете, о чем идет речь, это товарное погашение денежных долгов. В-третьих, это согласование политического курса в международных экономических организациях и на мировом рынке. Четвертый это взаимный режим максимального благоприятствования в кредитах, инвестициях и научно-техническом сотрудничестве. Пятое это таможенные и ценовые льготы для развивающихся стран или их отдельных товаров и так далее. Советская делегация предложила на первом этапе заключить либо двусторонние, либо многосторонние соглашения по таможенным, ценовым, кредитным и товарным вопросам, а затем планировалось провести постепенную унификацию всех принципов внешнеэкономической политики и создать общеблоковую зону торговли. Ну и, наконец, на заключительном этапе планировалось создать межгосударственную расчетную валюту с обязательным золотым содержанием или стандартом, что вело бы к завершению создания общего рынка. Понятно, что такая финансово-экономическая интеграция неизбежно привела бы и к скорой политической интеграции, и вокруг Советского Союза объединились бы не только социалистические, но и все народно-демократические и бывшие колониальные, или, как позднее стали говорить, развивающиеся державы. Однако, к большому сожалению, после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, советское политическое руководство и лидеры большинства стран СЭВ отошли от этих мудрых положений почившего вождя, постепенно попадая под власть доллара, а их элиты и под власть золотого тельца. Значит, о великом сталинском проекте постарались очень быстро забыть. Более того, ввиду социально-экономических и политических авантюр Никиты Хрущева пришлось сильно девальвировать и сталинский золотой рубль, а в конце 1970-х годов и вообще де-факто ликвидировать золотое содержание рубля. Более того, со времен Никита Сергеевича Хрущева внешняя советская торговля с большинством стран мира стала осуществляться в американских долларах, а Советский Союз стал донором многих развивающихся стран и своеобразным сырьевым придатком западного мира, который он снабжал, дешевым энергетическим и промышленным сырьем. Я напомню, что э, впервые массовый экспорт нефти за рубеж начался именно при Никите Сергеевиче Хрущеве после проведения его денежной реформы 1961 года, когда вполне сознательно был изменен курс доллара к рублю и значительная часть сырой нефти стала главным, или вернее одним из главных источников валютных поступлений советскую казну. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.